Глава 50. Ханна открыла коробку с пончиками и с удовлетворением отметила, как просиял одноглазый бездомный. "Что в натуре это мне?" недоверчиво спросил он. "Однозначно. Кроме того, вы выбираете первым." "Что, порченые что ли?" подозрительно уточнил неряшливо одетый собеседник. "Абсолютно свежие, заверила Ханна. Честное слово. Давайте так, Она взяла коробку с дюжиной пончиков одной рукой, чтобы освободить другую. Вот тебе крест, чтоб не сдохнуть. Ой, дамочка, вы с такими заявлениями поосторожнее, с тревогой предупредил бездомный. Тут кругом всяких тварей полно шестоит, которые могут услышать и скорёхонько это устроить. Ещё неделю назад Ханна бы просто не обратила внимания на подобные комментарии. Но эти бесконечные, томительно долгие 7 дней многому её научили. Теперь всё изменилось и воспринималось по-другому. "Слышь, не в обиду вам, красавица, но не гоже еду у незнакомцев та брать", задумчиво продолжил бродяга. "Вы правы. Меня зовут Ханна. Я работаю совсем рядом. Знаете то здание, которое раньше церковью было?" Они стояли возле той самой памятной скамейки и урны, откуда началось приключение с наймом в странные времена, которое, казалось, происходило в прошлой жизни с кем-то другим. "А, та той газете для психов?" точно с широкой хмылкой подтвердила Ханна. "Именно о ней". «Ну, "Но совсем другое дело. Никто не будет врать о таком", покачал головой бездомный. "Думаю, тебе можно верить". А вас как зовут? До «Да двух глазом кличут. Мне кажется, не очень-то это лесное прозвище, осторожно прокомментировала Хан. Да не, ничего такого, отмахнулся собеседник. Всё о'кей. Это из-за того, что очки приходится цеплять, как читать надумаю, понимаешь? Ага, теперь ясно. А ваше настоящее имя? Пол. Но никто меня так не зовёт. Ну теперь один человек зовёт. Приятно познакомиться, Пол. А ты ничего так, Ханна, одобрительно кивнул бродяга. Ты мне нравишься. Взаимно, пол. А теперь возьмите пончик. Можно вон тот, розовый, неуверенно спросил бездомный. Конечно, отличный выбор. В этот момент телефон Ханны зазвонил. Она принялась шарить по карманам свободной рукой. Эй, помощь нужна? Спасибо. Девушка с благодарностью отдала двухглазому коробку с пончиками и уже второй рукой выудила из кармана телефон. На экране высвечивался неизвестный городской номер из Манчестера. Алло? Ханна слушает. Добрый день, Ханна, раздался на другом конце манерный женский голос. Меня зовут Челси Даунс. Я звоню из местного отделения мебельного бутика Сторн. О, конечно. Спасибо, что связались со мной. Ну я уже знаю, что не получила работу. Вовсе нет. Прежде всего, позвольте принести извинения за это небольшое недоразумение. На прошлой неделе я находилась в отъезде, и собеседование проводила моя заместительница. Она не сразу увидела электронное письмо от меня. А вас очень высоко отзывалась Джойс Карлсон. И если честно, вы именно тот сотрудник, который нам нужен. Если вас всё ещё интересует наше предложение, то место ваше. Должно упомянуть, что зарплата и дополнительные бонусы вполне конкурентоспособны. Ханна посмотрела на коробку с пончиками и на двухглазого, который с благоговейным выражением лица вгрызался в глазированное угощение. Затем перевела взгляд на здание церкви, чуть поодаль. Алло, Ханна, вы меня слышите? Я принесла пончики. Обитатели загона встретили это объявление одобрительными возгласами. Но раздамых только перед началом совещания. Послышалось уже менее довольное ворчание. Просто подумайте, угощение может поднять настроение старому ворчуну. Ханна заняла место рядом с Грейс. Та выглядела вполне жизнерадостной, несмотря на пластыри, которые закрывали царапины на лице и забинтованные запястья. Как самочувствие? Спасибо, отлично, дорогая. Вчера ко мне домой явился очень вежливый господин и сообщил, что страховая компания покроет стоимость ремонта. "Великолепные новости", воскликнула Ханна. "Да уж", согласилась Грейс, "особенно если учитывать, что я не страховала дом". "Ого. Пути Господни неисповедимы", подняла глаза к потолку женщина. "А как там?" понизив голос, осведомилась Ханна и метнула быстрый взгляд на Стеллу, которая сидела на обычном месте за компьютером. В одной руке держал телефон, а в другой книгу. Всё в порядке, хвала небесам. Но так просто всё не закончится, помянимое слово. Ханна кивнула, соглашаясь с собеседницей. Несмотря на разговор возле больницы, Стелла явно не до конца успокоилась и переживала насчёт своих способностей, но они с этим обязательно справятся. Окс! Донёсся разъярённый крик Реджи с другого конца помещения. "Ну что?" последовал ответ. "Не ну что к и мне, гнусный подлец. Я разрешил подписать мой гипс только при условии, что ты оставишь при себе обычные шуточки". И он рисовал твоё любимое блюдо вишню с сосиской. "Это пенис!" возмущённо воскликнула Грейс. "Здесь же дети. Если у Окса хозяйство так выглядит, ему лучше сходить на обследование", прокомментировала Стелла, не поднимая головы от книги. Ханна рассмеялась, услышав замечание девушки и увидев ярость Грейс. В этот момент дверь в кабинет Бенкрофта с грохотом распахнулась, и он сам вывалился наружу без костыля, но с мушкетоном на плече, после чего проковылял к группе подчинённых и поинтересовался: "Чему этого тут смеётесь?" "Наслаждаемся компанией товарищей по работе", ответила Ханна, украдкой взглянув на часы. Было ровно 9:00 утра. "Какая прелесть!" Едавита бросил Бенкрофт. Поражаюсь, как это вы все считаете, что на подобной глупости есть время. Позвольте напомнить, вы все пропустили совещание в пятницу. Я сидел в тюрьме, робко подняв руку, сообщил Окс. А я лежал в больнице. И я. А меня похитил маньяк-убийца. Ну да, ну да, фыркнул Бенкрофт. Отговорки всегда найдутся. Но это не отменяет того факта, что этот оплот некомпетентности по недоразумению именуемой газеты в пятницу должен выпустить новый номер. Итак, пойдём по порядку, справа налево. Отовсюду послышались стоны.